Юлия Дрёмина. Почему я так реагирую? Причины и польза эмоций. Введение. Интересно, можно ли начать книгу с откровений? Не знаю, но начну. Жила была одна девочка, и она злилась. Она много злилась. Она часто боялась, поэтому считала себя трусихой и ненавидела за это. Иногда девочка грустила, и в эти моменты испытывала странное приятное ощущение. А в моменты отчаяния она хотела всё бросить, и это тоже вызывало чувство вины. Иногда она чувствовала презрение к кому-то или жуткий стыд за окружающих. И это добавляло ещё несколько очков к её заниженной самооценке. Она была импульсивная, эмоциональная, живой, что в душе, то и на лице. Легко считывала настроение и отношение других людей, и это тут же отражалось на ней. Она не умела долго сдерживать свои чувства и эмоции, поэтому либо сразу бросалась в бой, либо убегала в страхе. Девочка очень много лет верила в то, что это всё плохо, очень плохо. Её убеждали, что открыто демонстрировать свои негативные чувства стыдно и недостойно. Ты должна демонстрировать, что у тебя всё хорошо несмотря на переживания внутри, говорили ей. А как справиться с накопившимися эмоциями? На этот вопрос никто не смог тогда ответить. И наша героиня много лет училась не чувствовать себя, не испытывать эмоции, не быть собой. Она отвергала свои переживания, думая, что она какая-то не такая. Как вы уже догадались, этой девочкой была я. И в один знаменательный день я узнала, что ошибалась. Открытие, что нет плохих или хороших эмоций, а есть причина, почему ты эту эмоцию испытываешь, стало для меня освобождением от моих собственных оков. Осознание того факта, что чувства и эмоции это единственный верный источник знания о себе, своих желаниях и потребностях, даёт возможность отнестись к собственному организму с доверием и любопытством. С тех пор моя жизнь изменилась, а со временем изменилась и жизнь моих клиентов. Вот уже более 15 лет я делюсь с ними знаниями, которые приносят им веру в себя и гармонию в отношениях. Благодарю моих невероятных клиентов за оказанное мне доверие и разрешение поделиться историями их изменений в этой книге. Для полной анонимности имена и основные факты были изменены. Вглядываясь в отражение в зеркале офисного туалета, И в виде разъярённое лицо, сдвинутые брови, сердитые глаза, Мария только сейчас по-настоящему ощутила, что она зла. Ох, как же она, чёрт возьми, зла. Сколько можно терпеть всё, что вытворяет её начальница? Мария искренне считала себя очень сговорчивым и дружелюбным человеком. Она радовалась общению с людьми и всегда была за открытый диалог. Как же она была счастлива, когда пришла на работу в офис этой компании. Она желала здесь работать, но даже в самых смелых мечтах не решалась поверить, что её возьмут на стажировку. Когда после испытательного срока её приняли в штат, началось самое счастливое время в её жизни. Новые проекты, новые люди, новые вершины мастерства. Так было ровно год до прихода новой начальницы Натальи. Сначала она даже понравилась: красивая, дружелюбная, немного требовательная, но так и должно быть. А спустя пару месяцев что-то пошло не так. Дружелюбную разговорчивую Наталью как подменили. Появились постоянные претензии и недовольство работой, хотя Мария старалась как могла. Прежде любимая работа стала испытанием и каторгой. В какой-то момент девушка поняла, что сильно боится Наталья. Этот недовольный взгляд на переговорах, колкие замечания на летучках, даже когда она просто проходила рядом, Мария замирала и старалась не дышать. Печально было осознавать, но теперь лучшим результатом её дня становилось отсутствие замечаний со стороны Натальи. Конечно, в таком стрессе о новых высотах карьеры и креативных идеях в проекте и речи быть не могло. Мария старалась поменьше брать на себя ответственность, чтобы реже контактировать с начальницей. Стресс на работе постоянно держал в напряжении, и это начала чувствовать семья. Отличные доверительные отношения с мужем сыпались на ходу, а главное — Мария начала срываться на своём сыне. Сколько раз она давала себе за рук, что нельзя нести напряжение с работы домой, сколько раз пыталась сдержаться. Но даже малейшее непослушание сына, любая мелочь, которую она не ожидала, срабатывали как спусковой крючок. И лавина сметала всё на своём пути. Накричав по пустяку, она уже не могла остановиться. Она кричала и кричала, пока этот поток злобы, безысходности и отчаяния не выплёскивался из неё полностью. После, видя плачущего сына, женщина дико винила себя за это и чувствовала самой ужасной мамой на свете. Муж уже с трудом терпел переживания жены, Серёжа предлагал ей уходить с этой работы. Да и сама Мария была готова убежать оттуда. Но это же была её мечта. Ведь если честно, сама работа по-прежнему радовала Однако ощущение бессилия убивало её. Часто она фантазировала, что сможет дать отпор начальнице, наорать, высказать всё, что думает. Но буквально спустя пару минут осознавала, что это будет катастрофа. Как она, взрослая женщина, может прийти к начальнице и накричать на неё? Это недопустимо, и никто её не поймёт. А жить так она больше уже не может. Именно в тот момент, в офисном туалете, Мария поняла, что она готова выйти на новый уровень: понять, почему её начальница так на неё влияет, и разобраться с ситуацией раз и навсегда. Так я познакомилась с Марией. После её рассказа полного отчаяния и боли, мне захотелось её обнять и объяснить, что всё может быть по-другому. Если научиться понимать причины эмоций и своего поведения, можно начать по-новому относиться к стрессовым ситуациям. Тогда впервые родилась идея моей книги. Я поняла, что в мире ещё много марий, которые страдают и не могут найти выход, а он лежит прямо перед ними. Нужно просто знать последовательность шагов. А потом было много клиентов, которые приходили с другими вопросами, со своими болями, печалями, страданиями, и я всё больше убеждалась, что понимание эмоций начало всех изменений. Это как азбука. Мы учимся читать с букв, постепенно складывая их в слоги, потом слова и целые предложения. Но если мы не будем понимать буквы, станем путать их, менять значения слов, то и процесс чтения окажется более сложным или даже невозможным. Книга, которую вы держите в руках, а части ей есть азбука. Мы изучим сами эмоции, их физиологию, цели возникновения и наиболее частые ошибки, связанные с ними. Эмоции и есть те самые буквы. Затем мы перейдем к слогам. Это комплексные чувства и переживания. Они состоят из эмоций, но более сложные и с социальным подтекстом. С чувствами и их влиянием человек знакомится в детстве через значимых взрослых, а потом они влияют на поведение бессознательно. Разобравшись в эмоциях и чувствах, вы поймете, почему реагируете именно так, а не иначе, и, самое главное — Что же делать, когда вы уже стали рабом эмоций? Простые, многократно проверенные шаги, предложенные в каждой части, убедят, что волшебником быть не надо. Вы точно справитесь сами. Как практический психолог с многолетней практикой, я уверена, что даже чужой опыт может расширять наши горизонты. Для совершения новых подвигов нам нужны примеры героев, которые уже проделали этот путь. Это помогает уменьшить страхи, дать веру в себя. На страницах книги вы найдёте большое количество таких героев. Возможно, в их историях ваши уникальные проблемы смогут найти отклик и решение. Другая задача таких историй это вдохновение. Я каждый раз восхищаюсь результатами своих клиентов, которым часто нужна не столько информация, сколько вера в них и поддержка. Самой книгой и историями я хочу вдохновлять, мотивировать, поддерживать вас на пути к изменениям. Радоваться вместе с вами достижениям и вашим таким невероятным шагам к новой свободной жизни, свободной от рамок и установок социума, собственных предубеждений, оков непонимания своей физиологии. Пора стать свободным. Кстати, про Марию мы не забыли. Читайте продолжение её истории в конце части про злость. В путь!